И от кого все это исходит? — Мне не хотелось бы отвечать на этот вопрос, — потупилась мисс Колдуэл. — Я терпеть не могу, обвинять кого-либо. Но приходит время, когда нужно действовать, невзирая на лица. Источник зла, судья Вудлинг. Никто иной, как мисс Винтерс, ответственная за воспитание девочек. Сэр подождал. Пока Макс поставит перед Генретой кофе и тарелочку с гренком, а перед ним томатный сок. Честно говоря, меня это не удивляет, сказал он. Ну, возможно, я решу с работы. Голос Генриты дрогнул, но останусь с мистером Хэтчем до самого конца. К случившимся он относится так же, как и я. Закон, действующий в нашем штате, защитит вашу работу, мисс Колдуэл успокоил я, сэр. «Вас не могут уволить без веской причины. Вряд ли можно считать таковое действие, вызванное велением совести». Он улыбнулся. «Вы хотите, чтобы я подписал вашу петицию?» «Пожалуйста, судья Вудлинг». «С огромным удовольствием». Сейер потянулся за ручкой, любезно предложенной мисс Колдвелл. После ухода Генретты Сейр взял яичницу и кофе и перебрался за стойку. Макс не применил поддеть его по поводу завтрака с тобой женщиной, как мисс Колдуэлл. В обычный день дело не ограничилось бы одной или двумя шутками, но сегодня мысль Макса занимала совсем другое. «Вот что я вам скажу, судья!» — с жаром продолжал он. «Никто не имеет права рассказывать об этом моим детям, кроме меня. А если кто и попробует, то получит бейсбольный битый по зубам!» Дочь и сын Макса учились еще в начальной школе. Когда после завтрака Сейер выходил из кафетерия, в голове у него уже созрел план дальнейших действий. Садясь в берег, он увидел подъезжающую патрульную машину. Она остановилась на противоположной стороне улицы. Из кабины вылез сержант Тилицкий и направился к цветочному магазину Джерри Мэлони. Маленького роста невзрачный Джерри жил на доходы магазина, едва сводя концы с концами. В то же время он был одним из пяти членов Совета просвещения Рок-Сити. Рок-Сити ничем не отличался от многих других городков Новой Англии тех же размеров и достатка за исключением одной особенности. На окраине Рок-Сити находился молитвенный дом. В 1955 году Рок-Сити, как и вся Новая Англия, сильно пострадал от ураганов. В считанные часы потоки воды смыли целые кварталы главной улицы. Вышедшие из берегов река уносила дома и сараи, Были разрушены обе крупные фабрики, каждая из которых имела свою гидроэлектростанцию. Вначале казалось, что Рок-Сити выбросит белый флаг. Но стойкость его жителей в сочетании с финансовой помощью штата и федеральных властей позволили заново отстроить город. В те тяжелые дни в Рок-Сити появился незнакомец. Его звали Брэдли Коннерс. Он называл себя странствующим евангелистом. На окраине городка он поставил небольшой тент, и читал проповеди всем, кто хотел его слушать. Широкоплечьему, мускулистому, смучной шее и копной рыжих курчавых волос Коннорсу было чуть больше сорока лет. «Бог привел его в Рок-Сити», — утверждал он, — в тот момент, когда жители города особенно нуждались в возрождении веры, очищении, стремлении к лучшей жизни. Говорил он хорошо, но завоевал уважение жителей не проповедями, а немалой физической силой, приходя на помощь тем, кто в ней нуждался. Коннорс мог без махать киркой или топором. В своих красноречивых проповедях он не позволял себе никаких вольностей, но, спустившись с кафедры, не стеснялся ввернуть в разговор крепкое словцо. «Надо быть таким, как все», — полагал Коннорс. «Живя среди людей, следует говорить с ними на их языке». Если Коннорс и собирался уехать из Рук-Сити после ликвидации последствий наводнения, то потом передумал. Из неизвестных источников стали поступать деньги на содержание молитвенного дома. Кто-то пожертвовал землю, на которой стоял шатер Конорса, По воскресеньям у него собиралось больше прихожан, чем в любой другой церкви. Конорса считали обычным парнем, таким же, как все, стоя лишь разницей, что его коснулся Святой Дух. Он не отказывался от стаканчика виски в местных салонах, «Нечего ждать, когда грешники придут к тебе, нужно встречаться с ними на их территории», — рассуждал он. Многие в Рок-Сити стояли бы насмерть за Брэдли Коннорса и его странный брезентовый храм. Другие думали, что он опасный человек, сеющий зло. Сэр Вудлинг, далекий от религии, со дня прибытия Брэдли Коннорса в Рок-Сити считал его мошенником и шарлатаном. Но сегодня сэр сам ехал к молитвенному дому, и на его губах играла легкая улыбка. Конорс, раздевшись по пояс, косил траву. Несмотря на ничтожный вес на косилке, на его плечах, спине и шее бугрились могучие мускулы. — Привет, судья, старый ты хрен! — проревел он, как только Сейр вылез из берега Проходи садись. В том кувшине осталось немного крепкого сейдра. Надеюсь, в этом году больше косить не придется. Сейр опустился на скамье у стены молитвенного дома, отхлебнул из кувшина. Сидор ему понравился. Подошедший Конорс накинул на потные плечи шерстяную рубашку. «Позволю горять, судья!» — он уселся на траву, и пришел поговорить о грехе, о зле, об убийстве?» «Я, скорее всего, обошелся бы без столь высокопарных слов», — ответил Сейер. «Ставя кувшин на скамью, ерунда!» — воскликнул преподобный Брэдли Конорс. «Ладно, не будем ходить вокруг да около. Ты заодно с Эвери Хэтчем!» — так он мне сказал. «Должно быть, Эвери поднялся ни свет, ни заря. Он разбудил меня в три часа утра. Его душа мучилась неопределенностью. Я убедил Эвери, что он поступил правильно. Кулак Конорса с такой силой опустился на скамью, что кувшин подпрыгнул. Я сказал, что он может рассчитывать на меня, я буду бороться до последнего вздоха, чтобы избавить этот город от скверной зловония, который поднимается до самых небес. Видел петицию, что ходит по городу. Я ее уже подписал. Отлично. К окончанию моей завтрашней проповеди под ней будет тысяча подписей. Мы выставим их на показ, чтобы они не тянули свои грязные руки к нашим детям. «Если ты пришел сюда за моей поддержкой, считай, что ты ее получил». Глаза Коннорса сверкали праведным гневом. «Возмездие настигнет эту повередливую мисс Винтерс и по делом ей». Сэр задумчиво смотрел на гиганта. «Тут решил он нечто большее, чем религиозный пыл». Чем же насылила ему Аннабель Винтерс, чтобы вызвать такую ярость? На губах Сейра вновь заиграла улыбка. Так или иначе, вода лилась на его мельницу. К часу дня по давно заведенному порядку Сейр заехал в клуб Рок-Сити, чтобы выпить мартини. Обычно по субботам во время ленчи клуб пустовал. Его члены оставались дома в кругу семьи или, в зависимости от сезона, играли в гольф, ловили рыбу, охотились. На этот раз в клубе собралась целая толпа. Джон, дневной бармен, буквально сбился с ног. Лишь несколько шагов по залу потребовалось Сейру, чтобы выяснить причину столь необычного сборища. Воздух вибрировал от негодований и жарких споров.